Глава 31. Если судить по старым картам, которые я изучала, Будапешт был совсем другим городом. Некогда знаменитые районы изменились из-за сражения после падения стены. Леопольд был лишь в половину таким же, как раньше. Толстая стена отделяла его от остальной части стороны Пешт. 20 лет вычеркнули из учебников истории, но для нас, живущих сейчас... Решение дистанцироваться от западной монархии оказалось провальным. Знатные фейри, стоявшие тогда во главе, заботились лишь о власти. Они разрушили прежний город, постоянно перетягивая канат между людьми и фейри. Это походило на диктатуру. Гражданские войны между сторонами идут в Будапеште всю мою жизнь. После сражения, в котором погиб мой отец, обе стороны притихли. Но напряжение витало, волнение усиливалось. готовясь прорваться вновь. Когда все удовлетворительно или хорошо, народ не предпринимает никаких действий, реагирует только на опасность, подстегиваемые страхом. Магия, наполнившая мир, погрузила страну, не успевшую оправиться после коммунизма, в хаос. Венгрия не так давно освободилась от коммунизма, и представители старшего поколения еще хорошо помнили времена, когда их дети знали свободу а столкновение противоположных идеалов погрузило нас в еще большее смятение. Сейчас же родилось поколение, которое знало только новый мир, где фейри и люди боролись за власть. Обе стороны угасали, больше не существовало музеев, кафе, бутиков и университетов. Все это либо рассыпалось в прах из-за старости, либо либо использовалось для чего-то другого, Раньше я не осознавала, насколько все плохо на этой стороне. Мне повезло. Я жила за стеной, окруженная привилегиями и властью. Дикие земли казались далеким миром. В реальности они были изолированы от нашего бурлящего мира, и большинство не имели представления о том, почему это место носит название «Дикие земли». Но теперь я знала. «Вали прочь с чертовой дороги!» заорал на меня мужчина, когда чуть не врезался в меня на лошади. Из-под копыт раздавался хруст гравия на разбитой дороге. Я отпрыгнула в сторону. Мужчина зло зыркнул на меня и сказал, «Кибасот, иди та! Чёртова идиотка!» На меня обрушились шум и запахи. Суета действовала мне на нервы. Я открыла от шока и удивления рот и прижалась к стене, пытаясь осознать происходящее. При дневном свете я видела, что здания были более ветхими и запущенными, чем я решила ранее. Темнота скрывала все недостатки. Окна и дверные проемы либо заколотили досками, либо закрыли брезентом. На фасадах баллончиком были нанесены надписи и рисунки. Женщины, мужчины, дети, фейри, люди. Десятки представителей петляли по узкому переулку, уворачиваясь от транспорта. Мотоциклы, мопеды. Но в основном горожане передвигались на лошадях, тянущих повозки, тележки, или кузова от бывших машин. В воздухе висела пыль, пахло лошадиным дерьмом, грязными телами и химикатами. Вдалеке из трубы здания подымался дым, окутывая всё дымкой. На западе думали об экологии, но в диких землях это никого не волновало. Бах! От звука выстрела я резко обернулась. Всадник, почти сбивший меня, стрелял в небо, чтобы впереди идущая повозка остановилась и пропустила его. Большинство даже не обратили на этот инцидент никакого внимания. Какого чёрта? Звук выстрела равняется оповещению. Тяжело дыша, я попыталась успокоиться. Мой мир в Леопольде был таким тихим и спокойным, упорядоченным, чистым, простым. Вокруг меня было много людей, но я общалась лишь с горсткой. Некоторых я видела мимоходом на очередном приёме. Даже в Халалхазе были правила. «Такой вот упорядоченный ад!» «Это же место. Сущий хаос!» «Давай, Брэкс, ты близко!» Надежда толкала меня вперёд. Я бросилась в другой переулок, запетляла по улицам. Опустив голову, я врезалась в кого-то плечом. «Смотри, куда идёшь, сучка!» Проворчала женщина, проходя мимо. Держась поближе к стене, я разглядывала купол вдалеке. «Кейден, я иду!» Повернув за угол, сердце опустилось в пятки. По переулку в мою сторону направлялись двое. Страх сковал меня. Охранники. Улицы кишат солдатами фейри. Они охотятся за нами. Дерьмо. Они останавливали каждого, кто проходил мимо, и внимательно рассматривали горожан. На их поясах висели пистолеты, наручники и рации. Ужас охватил меня, когда я посмотрела на одного из них и узнала его по знакомой пугающей усмешке. губа со шрамом, бойт, фейри, любящий причинять мне боль. Зандер защитил меня в халалхазе. Но здесь ничто не спасет меня от охранника-извращенца. Меня пронзила паник. Пот выступил на спине. Я развернулась, намереваясь вернуться тем же путем, что и пришла. Сердце бешено билось, но я старалась идти ровно. Опустив голову, я надеялась смешаться с толпой. Пробираясь сквозь горожан, Маневрируя среди мотоциклов и лошадей, я подняла голову и от страха споткнулась. Мои нервы были на пределе. В мою сторону направлялась другая группа охранников, также останавливая каждого проходящего мимо. В руках они держали бумагу, и с такого расстояния я смогла разобрать, что на ней было. Мой портрет. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Я огляделась, ища переулок или дверной проём. Всё, что угодно, лишь бы сбежать. «Эй!» — прогремел голос Бойда позади меня. Привкус адреналина окутал горечью язык. Охранники передо мной смотрели на меня. Я застыла на месте. О, боже мой! Эти охранники отвели меня в хас и сейчас они стояли в нескольких ярдах от меня. Сион и Нефрит. Они смотрели в мою сторону, и мне казалось... что их взгляды прожигают мой капюшон. «Какого чёрта?» Чья-то рука опустилась на моё плечо, а сзади раздался резкий голос Бойда. Всё остановилось. Моё дыхание, сердце, жизнь. Слёзы подкатили к горлу лишь при мысли о возвращении в Халалхас, особенно когда я была уже так близко к дому. Второй раз я не смогла бы сбежать. Они бы позаботились об этом. «Что вы здесь забыли?» Бойт оттолкнул меня с дороги, направляясь к Сиону и джейт Сион был похож на бульдога. Второй охранник, который был другом Бойда в тюрьме, пошёл вслед за ним. Я разинула рот и смогла впустить в лёгкий воздух. «Меня интересует тот же вопрос?» Сион скрестил руки на груди. «Это наша территория?» «Нет, это не так». Бойт поднял высоко голову. «Кто вас сюда позвал, ублюдки?» Мы сами разберёмся. О, я вижу, ухмыльнулась Джейд, приподняв бровь и указав на партнёра Бойда заявила: Это твоя новая сучка, а не заключённая. Иди ты к чёрту, Джейд, фыркнул Бойд. Я понимала, что если буду стоять на месте, то привлеку к себе внимание, но боялась пошевелиться. Пульс бешено бился. Я могла становиться похожей на привидение, но прямо сейчас опасалась, что они услышат, как стучит моё сердце. Он решил отправить тех, кто ее действительно найдет, пока вы, ребята, долбились в задницу. Ее. Меня. А вы нашли ее? Бойт обвел взглядом пару. Я проверил каждый дюйм. Если она приблизится к стене, мы узнаем об этом. Мои люди также прочесывают этот район. Я найду ее. Мне кажется, или они охотились только за мной. Прикусив губу, я медленно повернулась. надеясь слиться с окружающей меня суетой и проскользнула вниз по улице. Теперь я осознала всю степень своей наивности. Я даже не подумала о том, что за стеной наблюдают враги, поджидающие меня. Они сидели в засаде, точно зная, куда я пойду. И если бы я не подслушала этот разговор, меня бы сегодня же поймали и вернули обратно в тюрьму. Свернув переулок, я присела на корточки следя за группой охранников из-под капюшона. Четверо разговаривали, не подозревая, что та, кого они ищут, только что ускользнула прямо у них из-под носа. Я облегчённо выдохнула и, опустив плечи, зашла в ближайшую подворотню. Мне заткнули рот огромной рукой и потащили назад. Я приглушённо вскрикнула, у меня закружилась голова. Мир перевернулся, когда меня обхватили за талию и развернули, прижав спиной к стене. «Смотрите, кого я поймал». В глазах цвета морской волны застыл лихорадочный блеск и ярость. Он возвышался надо мной, как гора. «Орик!» — прошептала я в его ладонь, чуть не плача от облегчения. Он убрал руку. Для такого мощного парня он был чертовски незаметен. Орик схватил меня за запястье, сильнее прижимая к стене. «Заткнись!» Я открыла рот, собираясь возразить. «Предупреждаю, Ковыч!» Прорычал он, его тело потряхивало от ярости. «Откроешь рот, и я отдам тебя им». «Нет, ты этого не сделаешь». Проигнорировав его предупреждение, я толкнула Орика и свирепо посмотрела в ответ. «Во-первых, потому что тебя тоже поймают. Во-вторых, если бы хотел, то уже бы сделал это. К тому же ты не для этого меня оттуда вытащил». Его щека дёрнулась, ноздри раздулись. «Не сделаю?» нет. «Хотя мне интересно, зачем ты меня вызволил? Что ты задумал, Фаркас? Ты хочешь использовать меня в качестве рычага давления?» Он посмотрел на меня и приблизил своё лицо ко мне. Орик скривил губы. «Позже», — проворчал он и выглянул из-за угла. «Нужно идти», — фыркнул он, развернулся и пошёл в противоположную сторону. «Они возвращаются». Он быстро пошёл по переулку, я последовала за ним, Даже после его фразы парализующий страх не вернулся. Я чувствовала себя на удивление спокойно. Словно вместе мы могли преодолеть всё. Это глупо, мы не команда, мы вообще друг другу никто. Я ушла недалеко от публичного дома Китти, но из-за опасения, что охранники близко, мы сделали крюк. Они проверяют все переулки, от начала до конца. орик махнул мне рукой, призывая следовать за ним. Ветхое здание. На белой стене были надписи. Саркис приведет нас к светлому будущему. Маркес – убийца. Саркис изменит нашу жизнь. Что? Я знала, что у Иштвана много врагов, но он сражался за людей. Пытался добиться равноправия. Это Киллиан угнетал нас. Убивал. Иштван говорил, что Саркис всего лишь бандит. Оппозиционеры в Праге. Повштадт, желающие оттяпать свой кусок пирога. Ковач! прошипел Орик, жестом приглашая меня следовать за ним. Цитаты отпечатались в моём сознании. Вперёд. Следуя за Ориком, мы вернулись к Ките и взбежали вверх по лестнице в нашу комнату. С каждым шагом Орик всё сильнее злился. О, любовная размолвка!» Рози стояла в дверном проёме, покуривая травку. Ты, прорычал Орик, бросаясь к ней. В глазах Рози застыл страх. Я сказал тебе не выпускать её, связать, если нужно, но никак не помогать ей сбежать. Нервно сглотнув, Рози отшатнулась. "Эй, я встала между ними и уперлась ладонями ему в грудь, пытаясь оттолкнуть. Она не твоя приспешница. Мы больше не в Халалхазе. Ты не имеешь права приказывать людям. О, правда?" Орик наклонил голову, он едва касался моего лица. Ярость бушевала в нём. Он пристально посмотрел на меня, прожигая взглядом. «Хочешь проверить?» «Да». «Нет». «Я тебя не боюсь». Мы соприкоснулись пальцами ног. «Она мой друг. И если хочешь отыграться на ком-нибудь, пожалуйста. Но только не на ней. Поверь, я так и сделаю». Орик подошёл ещё ближе ко мне. «Твой необдуманный шаг? Глупый, идиотский, опасный. Хватит!» Я закрыла его рот рукой. Из-за прикосновения к его губам по моему телу пробежал жар. Орик пристально посмотрел на меня. Моё сердце забилось быстрее. Казалось, всё моё тело воспламенилось. Опустив руку, я отступила и набрала в грудь воздух, чтобы заговорить. Не смогла. Слова крутились на языке. Я сжала руки в кулаки и направилась в комнату, желая увеличить расстояние между нами. Если он хотел наорать на меня, то пусть хотя бы Рози оставит в покое. Следуя за мной, Орик захлопнул дверь. До того, как дверь успела закрыться, я успела встретиться взглядом с Рози. На её губах играла самодовольная улыбка, а брови, понимающие, изогнулись. Я сердито посмотрела на неё и услышала, как её смех разнёсся по коридору. Орик бросился на меня. Я отступила и ударилась о стену. Когда он приблизился ко мне и врезался в меня грудью, я вздёрнула подбородок. Он тяжело дышал. «Ты понимаешь, насколько это было безрассудно?» В гневе Уорик прижал руку к стене у моей головы. Я молча открыла рот. «Ты хотела, чтобы тебя поймали?» Я сердито посмотрела на него. «Потому что только так я могу объяснить твою выходку», произнёс он насмешливым тоном. «Его губы почти касались моих». В этом положении не было ничего соблазнительного. Орик насмехался надо мной. «Неужели ты настолько глупа, чтобы попытаться сбежать домой при свете дня, пока тебя ищут?» «Думаешь, я выхожу на улицу, чтобы насладиться погодкой?» Я шпионил и наблюдал. «Мне казалось, когда я сказал тебе, что улицы кишат охранниками Фейри, ты приняла мои слова к сведению. Похоже, они ищут только меня», — возразила я низким голосом. Орик оперся на мои предплечья, прорываясь в мое личное пространство. «Любой, у кого есть мозг, понимает, что ты попытаешься прорваться в Леопольд. Слежка установлена за каждым участком стены, и они схватят тебя прежде, чем ты успеешь сделать шаг. За твою голову объявлена награда, так что тебя ищут все. Пожалуйста, скажи, что ты не направлялась в Леопольд». Орик наклонил голову, словно ожидал моего ответа. Я ощутила смущение, «Неужели вооружённые силы людей не вбивают в своих солдат хоть столику здравого смысла?» «Иди к чёрту!» – прорычала я. Исходящее от него презрение угнетало меня. орик был прав. Я поддалась эмоциям, моментально забыв всё, чему меня учили. Я не думала, что за мной так серьёзно охотятся. Мне казалось, я смогу легко затеряться в толпе и без проблем добраться до стены. Дом был так близко. орик стянул с меня капюшон. Возникло ощущение, что меня раздели до гола. Он посмотрел мне в глаза и даже не попрощалась. Мы дышали в унисон. Мне так хотелось его оттолкнуть, ударить о стену и Я отвела взгляд, откидывая эти дикие мысли. Я не угрожал Розе. Я просил тебя не выпускать не потому, что мне нравится играть с тобой. Разве нет? Я вскинула голову и заскрежетала зубами. Орик прижал меня второй рукой к стене. Его взгляд впился в меня, как острые зубы. Его губы были так близко, я ощущала жар его дыхания. Ногтями я впилась в ладони. «Похоже, ты это любишь», — Орик наблюдал за мной. «Чего ты хочешь, Орик?» Я вздёрнула подбородок ещё выше. «Ты мне ничего не рассказываешь. Даже то, как мы сбежали. Всё было спланировано. Кем? Почему ты спас меня?» Он сжал губы. Ты держишь меня рядом с собой не из-за заботы. Чем ты лучше тех, кто охотится за мной?» Мы смотрели друг на друга. На его лице появилась эмоция, которую я не смогла расшифровать. «Будь готова после захода солнца». Он резко отвернулся, откинул капюшон и неторопливо направился к двери. «Я вернусь». «Что?» — я откинулась от стены. «Куда мы пойдём?» «Мы не можем здесь больше оставаться». Горик укоризненно уставился на меня. «Сначала мне нужно разобраться с некоторыми делами. Будь готова на закате», — повторил он и выскочил за дверь, оставив меня в растерянности. Плюхнувшись на кровать, я разочарованно выдохнула. «Козёл!» «О, милая!» — произнесла Розе и щёлкнула языком. Она зашла в комнату. «Если вы не переспите в ближайшее время, то спалите всё вокруг». «Розе!» Я потёрла виски. «Всё не так, как ты думаешь, мы ненавидим друг друга». Она рассмеялась и рукой потянулась к горлу. «Не очень-то похоже на ненависть. Сейчас нам приходится действовать заодно, вот и всё». «Милая, вот мой брак был вынужденной мерой, а то, что между вами...» «Вы, ребята, могли бы зажечь весь восточный блок? У вас есть связь, я нутром её чую. Да и любой это почувствует». «Нет». Я покачала головой, отвергая её теорию. «Дома меня ждёт мой возлюбленный, он для меня всё». «Не сомневаюсь, что ты действительно так считаешь», сказала она, прислонившись к двери. «Но прислушайся к совету той, кто многое повидал. Очень немногие находят кого-то, кто бросает им вызов, заставляет чувствовать себя живым, борется и любит с неистовой страстью». «Откуда ты знаешь, что у нас с Кейденом этого нет?» Я скрестила руки на груди. «Потому что я видела тебя с Уориком».